Когда Нелло был ещё совсем маленьким, Джанни сделал его своим партнёром в некоторых трюках, чтобы потешить ребёнка, поощрить его и развить в нём вкус к ремеслу и соревнованию. Позже он почувствовал в своём братишке такое жгучее желание принять хоть небольшое участие в его работе, что постепенно ввёл его почти во все свои упражнения. И случилось так, Что к тому времени, когда Нелло стал юношей, Джанни совершенно отвык работать в одиночку и почувствовал бы себя выбитым из колеи, если бы с его работой не было связано работа брата. Теперь Джанни, жонглируя, брал Нелло на плечи, и это содружество двух жонглёров, слившихся в единое, превращало полёты шаров в причудливую и неожиданную игру. игру двойственную, игру чередующуюся, игру противоречивую. На тропеции, вращаясь в орбите Джанни, не лавторил всему, что делал старший брат. И то исчезал в круговороте его движений, то медленно следовал за его замирающим кружением. В новых номерах, разученных старшим специально для того, чтобы выпустить на подмостки маленького гимнаста, Джанни, лёжа на спине, заставлял Нелла кружиться вихрем и тут же подхватывал его, бросал и вновь схватывал ногами, ногами, которые в этом гнавенье словно приобретали цепкость трок. Были у них также общие совместные трюки, где сочетались их сила и гибкость, их проворство, и где хотя бы мгновенное отсутствие согласованности, малейшее нарушение контакта между их телами могло бы повлечь за собою для одного из них, а то и для обоих самое тяжкое увечье. Но так совершенно было физическое взаимопонимание между братьями, Так точна была согласованность их воли с любым мускулом, приводящим тело в движение, что воля эта казалась общей и единой для обоих тел. Из этой скрытой, сокровенной взаимосвязи их тел во время исполнения трюка, из этих ласковых отеческих и сыновних прикосновений, из этих обращений мускула к мускулу Из этих ответов нерва, говорящего другому нерву ап, из этой постоянной настороженности двух чётких организаций, из этого ежесекундного отдания друг другу своей жизни, из этого неизменного полного слияния двух тел перед лицом единой опасности рождалось тон нравственное доверие, которое ещё более укрепляло кровные узы. между Нелло и Джанни ещё более усиливала их врождённую взаимную любовь.